Колесо жизни. Ламаизм не требует от м и р я н и н а знания священных текстов, ш т у д и р о в а т ь 108 томов Кангиура, Дела монахов. Верующему достаточно повторять одну единственную фразу: Ом Мани Падме Хум, то есть Будь благословен, рожденный из лотса. о Причем даже эти четыре слова можно т в е р д и т ь как бы символически, если вращать по часовой стрелке барабан, на котором они написаны. Ряды таких латунных цилиндров на вертикальной оси тянутся вдоль стен Джокана, образуя п е р в ы й из трех священных кругов Лхасы. Вторым служит улица Полхор. к о поясывающий храм снаружи и, наконец, третий девятикилометровая улица Линк Кор огибает всю древнюю часть города, включая и дворец Потала. Само движение по этим кругам р а в н о з н а ч н о молитве, если паломник повернут к святыне правым плечом, ибо вращение по ходу солнца символизирует круговорот времени. Причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего. Вечное вращение колеса жизни олицетворяет и свастика. Нацисты считали тибет прародиной арийской расы, но примечательно, что они сделали своей эмблемой не буддийский символ, а знак обратного движения, и позаимствовали его из языческой тибетской религии бон, прозванной в народе. Черной веры, р е л и г и и тьмы. Богомольцы шагают по священным кругам лхасы, крутя молитвенные вертушки. Не парадокс ли, веками обходиться в быту без колеса, пользуясь им лишь для молитвы? Впрочем, есть и более в п е ч а т л я ю щ и й с п о с о б выражать религиозный экстаз. Паломник воздевает руки над головой. Сводит их перед грудью, опускается на колени и р а с п л а с т ы в а е т с я по земле. Затем делает несколько шагов до места, куда дотянулись его руки, и снова падает ниц. Чтобы сделать круг по улице Линкор, нужно совершить до пяти тысяч таких падений. Чтобы не стереть в кровь кожу, надевают на коленники и нечто вроде рукавиц. А ведь есть подвижники, м е р и ю щ и е телом свой путь. Из дальних окраин Тибета. Прежде они добирались сюда таким способом даже из Монголии, Непала, Бутана. Второй священный круг Лхасы – улица Полхор, самая красочная часть города, доныне сохранивший его средневековый колорит. Это типичное торжество храма – сплошной базарный ряд. Возможно, это и п е р в а я в мире улица с односторонним движением х о т ь и б е з соответствующих знаков. Ибо поток людей движется тут строго в одну сторону, обтекая р а с с е в ш и х с я посреди дороги нищих юродивых монахов, нанятых кем-то читать сутры и перешагивая через множество дремлющих в пыли бездомных собак. о б ы ч и й требует идти правым плечом к святыне. Стоило мне обернуться назад, чтобы сфотографировать не с п и н ы а л и ц а как это вызвало недовольные взгляды.